Глава 22. Линда. Вот и настал день X, точнее день совета, когда меня будут слушать страшные ужасные вампиры, помощники тёмного князя Рогнара Адаманта. Ха. Что-то сомневаюсь, что они будут слушать меня с воодушевлением и радостью. Ведь весь двор получил извещение расщеглить свои карманы либо вернуть то, что они незаслуженно прибрали к своим загрибущим рукам. Рогнар сказал, что мы случилось много. особенно о женской половине двора. Ни одна вамперша добровольно не пожелала расстаться с ювелирными украшениями, платьями, шляпками и прочими женскими прелестями. А уж платить за них и вовсе, мевитон. Представляете, сколько страданий испытали мужчины. Женщины явно вынесли им мозг и морально износилвали. Ну что ж, зато стражники, которых натаскал Рогнар, справились со своей задачей на ура. Казачаясь со слов Рогнара, счастливо потирал руки и уже боготворил меня. только он один. Остальные меня желали растерзать, разорвать, четвертовать, испепелить, сжечь. Но еще много чего князь передал из пожеланий придворных. Можно прямо сейчас наполнять бокал цианидом и пить за свое крепкое здоровье долгие лета. Сама над собой до моклов меч занесла. Чего теперь ныть и терзаться? Ладно, хоть Кайлу немного помогла. Рагнар привязал и спрятал вампира в каком-то артефакте. В каком? Князь мне не сказал, но я не могу. но заверил, цитирую: "А это недоразумение в полной безопасности". Князь набросил на меня невидимости, проводил в зал совета. Я специально попросил его, чтобы я пришла раньше, дабы мужчин застать в расплох и не позволить им придумать каких-то гадостей, пока меня нет. Хотя по правилам этикета князь и его представитель, то есть я, должна явиться на совет чуть позже, когда все в сборе. Негоже повелителю ждать сбора своих подданных. Но к счастью, князь пошёл мне навстречу. Сам князь удалился. Явится, когда все будут в сборе. Пока я ждала вампиров, села поближе к огромному камина. Огонь немного успокаивал мою нервозность. И вот время подошло, в зал начали входить мрачные, заранее недовольные и возмущающиеся мужчины. Меня они не заметили, так как я невысокого роста и буквально утонула в огромном кресле, обращенном к камину. Я слышала перешептывания, смешки насчет меня, шуточки и злые пожелания, а также прогнозы, что недолго я тут продержусь. или сломаюсь, или сломают, буквально в смысле. Но не это меня задело. Я знала, что так и будет. Но следующие слова, которые я услышала, меня буквально взбесили. Женщина создана для греха, для мужского удовольствия и только. Это какие мне доумкам нужно быть, чтобы к власти приблизить женщин? Да ещё и не нашей расы. Согласен, князь, явно умом тронулся. Не только меня оскорбили, но и по князю прошлись. Сучь и потраха А Карагнар не появился в зале, я решила сама себя представить. Как сказать, сразу показать, кто главный петух в курятнике. Медленно встала с кресла, оправила складки на строгом тёмно-синем платье и, позволяя громко цокать каблукам по каменному полу, прошла к главному месту за столом. Обвела притихших и явно обалдевших моим присутствием вампиров. Мой взгляд был строгим и насколько могла добавила в него высокомерия. спокойным ледяным просто арктическим тоном произнесла Специально для вас, умные, сильные, войственно знатные господа, я сообщаю, что несмотря на то, что мужской мозг тяжелее женского, в женском выше уровень нейронов, отвечающих за интуицию. Любая женщина может делать несколько разных дел одновременно, а мужчинам доступно только одно. И ведь красивая женщина легко может снизить уровень IQ даже у самого умного мужчины в два раза. И любая женщина видит вокруг себя на все 180 градусов, а у мужчин тоннельное зрение, направленное прямо перед собой. И самое главное, у меня на родине говорят так. За каждым великим мужчиной всегда стоит великая женщина. Поэтому не стоит недооценивать выбор темного князя в пользу моей кандидатуры на должность управляющей княжеством Рангерхельм. Снова обвела суровым взглядом обескураженных мужчин, которые, руку даю на отсечение, толком не догнали, что я только что произнесла, И как принизило их мужиков. А все потому, что они просто офигели. Вы уже знаете меня, господа. Видели мое имя в своих извещениях. Но представлюсь еще раз. Линда Леонидовна Литке. Полу-вампир, управляющая княжеством Рангерхельм. Просить вас меня любить и жаловать не стану. А теперь, раз все в сборе, объявляю совет под номером один открытым. «Э-э-э-э», заблеял кто-то с галерки. Стол был длинным, прямоугольной формы, и члены совета явно растерились согласно своим должностям. «А как же князь?» — мыкнул блондинистый советник Рагнара Саймон. Он сидел с правой стороны, ко мне ближе всех. «Князь уже здесь», — раздалось за моей спиной. «О как! Рагнар явно любит этот трюк с невидимостью. Я даже оборачиваться не стала. Сделала каменное выражение на лице, типа знала, что князь уже тут, и все так и было задумано». Князь занял тронное кресло в стороне от нашего стола и явно предвкушал хорошее развлечение. Что ж, он не ошибся. Рагнар все мои расчёты, графики и диаграммы с бумаги перенёс на магическую материю. Если простым языком, то получились своего рода голограммы с подсветкой, да ещё и объёмные. И в артефакты попросил их закинуть, и перед носом каждого члена совета активировать в миниатюре, чтобы видели, и потом не говорили, что не было такого». А я рассказывала и показывала на большой магической составляющей сегодняшнюю ситуацию и великолепные перспективы, если всё будет продолжаться в том же тухлом духе. Всё княжество, судя по последним данным, превращается в настоящие руины. Серьёзно, нужна серьёзная работа. В делах государства вся ваша расхлябанность недопустима. Твёрдость, настойчивость, упорство — вот что главное. Я сто шкур с каждого сдеру, но добьюсь поставленных целей. Почему-то вампиры смотрели на меня с откровенным ужасом. Даже Саймон, весельчак и юморист, хоть и советник, и то выглядел как-то подавлено. Работать никто не любит, особенно из-под палки. Вы все очевидно позабыли о своих обязанностях. Вот чего-то решили, что княжеству вам должно и должно много. А позвольте поинтересоваться, а с какой такой радости, а? Например, возьмём вас, господин хороший, военачальник Эрзоскар. Суровый мужик, похожий на викинга, с руками, кувалдами и боевыми шрамами по всему лицу оскалился. демонстрируя своё отношение к моим словам. Но меня не пройдёшь рычанием и удлинвшимися клыками. Я теперь тоже зубки заимела. В прямом смысле слова и тоже могу рычать. Я отправила вам требование пояснить необходимость украшений на военную форму армии, на которые были потрачены баснословные суммы, но вы не сделали отчёт. Не дали никаких объяснений. Очевидно, вы плевать хотели на мнение какой-то там женщины, что ни черта не смыслит в войне и военной форме. Так ведь, господин Эрза. Мой князь, с парыкивающими нотками в голосе заговорил военачальник, глядя при этом на меня с такой нескрываемой ненавистью, что если б можно было убивать взглядом, я точно была бы уже мертва. Я, не собира отвечая на все его вопросы Эрза, применив силу, произнёс князь. Его голос словно металл прозвенел и эхом отрекошетил от стен. Гнев звучал в его тоне, и капец всем, кто не послушает своего князя. Военачальник несколько минут боролся с собой и своими чувствами, но все же с перекошенным лицом выдавил из себя. Военная форма одежды военнослужащих Вооруженных сил княжества Рангерхельм подразделяется по категориям. На парадную для строя и вне строя, повседневную для строя и вне строя, а также полевую. Каждая из этих видов формы по сезону делится на летнюю и зимнюю. Но вы правы, госпожа Линда, откуда вам об этом знать? а также откуда знать, что форма износилась и требовались значительные улучшения и обновления?» Он усмехнулся, и остальные тоже снисходительно посмотрели на меня, мол, выкуси. «Я не спорю, что форма должна находиться в соответствующем состоянии и не позорить ни княжества, ни князя. Но... Голубчик!» На этом слове военачальник вздрогнул и дернул головой, словно пощечину получил. «Так, слово «голубчик» ему не по нраву. Запомним». Зачем же делать нашивки, и украшать старую форму драгоценностями, если она уже износилась? Или вы надеялись, что таким образом ткань сама себя восстановит? Право вы не похожи на ум стена отстава, господин военноначальник. А значит, всё вы прекрасно знаете, и скорее всего, прикупили золотых нитей и драгоценных камней и прочие мишуры, чтоб большую часть забрать себе и на стороне перепродать. Заработать, так сказать, а по документам провести это как модернизацию военной формы. Нехорошо, голубчик, очень нехорошо. Это подрыв доверия государства к вашим делам и вашей личности в частности. Эрзв вскочил с места и зарычал, выпустив клыки на всю длину и показав свою страхолюдную рожу. Это да так, что мам ради меня обратно. Да как ты смеешь объявлять меня в ростве мерзкого человечка? Зарал он и бросился на меня точно безумший зверь. Этот вариант события мы с Рогнаром предвидели, поэтому я даже не шелохнулась и брови не повела. Князь тоже не предпринял никаких действий. все потому, что на меня он навесил столько защиты, что только конченый придурок бросился бы на управляющую с намерениями обидеть. Вот военачальник и поплатился. Он швырнул у меня что-то магическое, похожее на огромную соплю, такая же вязкая и светло-зеленая, но сопля рассыпалась толпом искр, едва коснувшись моей защиты. Защита у меня многослойная, практически в метр толщиной. Все вампиры ахнули, явно не ожидая подобного расклада. Эрза продолжил наступление на меня, вытянув вперёд руки с удлинвшимися когтями. Ну, прямо интересно, хоть бы меч расчехлил. Бросился на меня как зверь, прыгает на добычу, руки вперёд, тело приняло почти горизонтальное положение, пасть разъявлена, когти как кинжал, глаза будто два факела полыхают и сияют яростью. И вот он, эпичный момент. Выначальник врезался в мою защиту, словно бросился на бетонную стену. Он буквально впечатался в окружающий меня силовый купол. При столкновении защита вспыхнула красивым бледно-синим светом. По ней пошла рябь, а следом прокатилась волна электричества, и хорошо так взбодрила воина-начальника. Он явно получил удар как от электрошокера. С полсточней стёк по моей защите на пол. Вот ты и увидел работу моей защиты в действии, прокомментировал князь с усмешкой в голосе. Нравится? Я склонила голову набок, сложила руки на груди и поинтересовалась невозмутимо. Он хоть жив? Жив. 5 минут и придёт в себя, ответил вампир. Я кивнула и обвела взглядом притихших и обескураженных вампиров. Саймон заговорил первым. Ты поставил на неё посовершенственную защиту? И столько удивления в голосе советника, будто на меня защиту из бриллиантов и платины навесили. Как минимум. Как видишь, ъмыкнул Рогнар. Хоть может мы продолжим? проворчала я. и кивнула на бесчувственного военачальника. «Господин Эрза сам виноват, что пропустит некоторую часть совета». «Итак», — снова строго заговорила я, расправив плечи, начала разбор полетов. «Я прекращу весь этот бардак и не допущу разгильдяйства ни в чем, ни в работе, ни в поведении. Господин Эрза Скар, как и все, выбрал чужое. И не стоит делать невинные лица. Мы проверили каждого. Вы слишком расслабились, господа, и даже перестали скрывать свои махинации». Перво-наперво, все вы согласно полученным извещениям, вернёте в казну, хотела сказать награбленное, но Спекчело словы произнесла: вернёте излишки. Можете вернуть как в денежной единице, так и самими украшениями, тканями, драгметаллами и прочим, включая проценты. Вампиры были потрясены. Только один вампир выпрямился на своём месте и воззрился на своих коллег так, словно держал некую несомненную победу. Он постучал указательным пальцем по столу и воскликнул. «Наконец-то! Наконец-то казна пополнится! Ах, мой князь, давненько я не испытывал такой радости и вдохновения. Ай, молодец, госпожа Линда! Хоть и молодая вампирочка, а бубенцы явно покрепче будут, чем у всех вас вместе взятых, болваны!» Рагнар тихо засмеялся и проговорил. «Знал, что госпожа Линда придется вам по нраву, Рикард. Хотя, помнится, изначально вы были против ее кандидатуры». «Я вновь удостоверился в вашей прозорливости, мой князь!» С хитрющей улыбкой произнёс старый вампир и подмигнул мне. «Рикард, казначей, мы точно с ним подружимся!» Пожилой вампир с седыми пышными усами, как у гусара, и с небольшой, но пушистой бородой, густыми бровями и крупным носом, он походил на доброго дедушку Мороза, но обманываться не стоит. Казначей Рикард Брэмс умный мужчина. Недаром он на казне сидит ещё со времён деда Рагнара. Жаль только, что допустил подобное расточительство. Но воля князя – это воля князя. Прокашлялся советник князя и проговорил. «Мы уже поняли, что за наш счет будет пополнена казна. Но что дальше, госпожа Линда? Какие планы по восстановлению княжества?» И в конце речи советник ехидно улыбнулся. «Ага, решил, что я сейчас в лужу сяду, да? Не выйдет. В лужу вы все сейчас еще больше сядете». Одарила вампиров улыбкой крокодила и пропила. Вот мы и подошли к самому главному. И в этот момент пришёл в себя вы начальник.